Тарадин позвонил ей вечером домой, и услышав его низкий, хорошо поставленный голос, Настя не смогла сдержаться, чтобы не скривиться. Ну ладно. Пусть он достаёт её на работе. Но звонить по вечерам домой это уже верх нахальства. Вы будете очень смеяться, начал Владимир Антонович без долгих предисловий. Но я их нашёл. Поздравляю. holdна ответила она. Это радостное известие, разумеется, не могло подождать до завтра. Известие не такое уж радостное, Тарадин казалось и не заметил её недовольного тона. Беда в том, что я не могу их найти. То есть я их вычислил, но они пропали. Оба Насторожилась Насть. Холодность и раздражение как рукой сняло. Оба, и мужчина, и женщина. Хуже того, женщина явно скрывается, а мужчина её ищет. Что-то у них там произошло. Видно конфликт какой-то. В общем, разошлись во мнениях. Женщина так старалась исчезнуть, что даже родной матери не сказала, что вернулась из Австрии. позвонила и наплела, что осталась там поработать, ей якобы предложили выгодный контракт, а мужчина с синими глазами по имени Коля её искал и искал, да и скрылся в неизвестном направлении. Похоже, он её всё-таки нашёл. Я вот думаю, не труп ли этой женщины мы получим в итоге? А вы уверены, что она не осталась в Австрии? Может быть, она сказала матери правду? Может быть, усмехнулся Тарадин. Только дело в том, что она с этим синеглазом, судя по моим сведениям, возвращалась из Вены одним рейсом. Так уж тут одно из двух: или она с ним возвращалась, или нет. Если нет, то он не стал бы искать её у матери. Я не прав? правы, вздохнула Настя. Но это нужно проверять в Шереметьеве. Она могла собраться, приехать в аэропорт и даже пройти регистрацию на рейс вместе со своим спутником, а потом почему-то передумать лететь. Может, они поссорились, и она не захотела лететь вместе с ним, взяла билет на следующий рейс или её что-то спугнуло. может быть, местная полиция сделала что-то такое, что их насторожило, и они решили не рисковать и не светиться вместе. Тогда он ждал, что она в ближайшее время вернётся, а когда она не появилась, стали искать её через мать. Возможно, согласился Тарадин, чуть помолчав. Но если у них всё в порядке и нет никаких конфликтов, То она должна была в первую очередь отзвониться ему, чтобы он не беспокоился, а она этого почему-то не сделала. Вы же понимаете, Анастасия, убийство явно заказное, а раз так, то у этой парочки есть хозяин, перед которым они отчитываются. Пусть не синеглазуму на парнику, но уж хозяину-то она должна была позвонить и сообщить, где она и что с ней. И тогда напарник не стал бы её разыскивать, прикидываясь брошенным любовником. Ладно, от меня-то вы что хотите? Вы могли бы выяснить в Шереметьеве проходила ли она паспортный контроль Кочинова Тамар Михайловна 16 сентября. Хорошо, я узнаю. Что ещё? Вы прекрасно знаете, что ещё. Просто вы не хотите мне помогать. Я вам надоел. Да вы мне надоели, с неожиданным раздражением сказала Насть. Говорите примет. Она быстро записала под диктовку Тарадина приметы Тамары Коченовой и Николая Саприна. Завтра же она примерит эти приметы к неопознанным трупам. Может быть, синеглазый Саприн уже нашёл и убил красивую шатенку Тамару, а может быть, скрывающаяся Тамара сама убила нашедшего её Саприна. Во всяком случае, на первый взгляд получается, что сразу после совершённого в Австрии преступления оба они вылетели в Москву, а теперь обоих почему-то никак не найти. Нехорошая история.